Потом рвануло сразу в двух местах, и вместе с орудиями вниз посыпались изувеченные трупы. Сиров подобрал свою шляпу и напялил ее на голову. Кровь продолжала струиться, но большей частью текла на затылок и уши. Ядра размером с кулак ударили прямо в корпус ворона. Пела смертельные песни картечь, но Равелин приближался с должной быстротой. То было насыпь с невысокими земляными валами,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 Перегнувшись через планшер, он крикнул «Тэк, поднимайся на мостик!». Бомбардир был чёрен, как дьявол. От него разило потом и порохом. Камзол куда-то исчез. Кожаная безрукавка, растянутая до попа, и покрытая нагаром топорщилась, словно жестяная. Выпучив глаза, он на Сирова. «Чтоб не в пекле гореть! Ты ранен, Андре!» Макушку задело, объяснил Серов и тут же добавил.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 У пушек оставить канонеров, остальные могут отправиться в город. «Я вернусь...» Он снова взглянул на солнце. «После полудня. Вернусь и отпущу тебя повеселиться. И вот что еще...» «Накажи парням, чтобы не очень лютовали. Детей не трогать!» Хорошо кивнул второй помощник. «Тех, кто ниже четырех фута, врезать не будем. Клянусь том спасением души.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 и далекими воплями, что доносил из города ветер. Потом обдала, провел по лицу ладонями, соединил их перед грудью и склонил голову. Боцман произнес. — Хр, кажется, мы помолились, капитан. Если Брюс поймал романа ты мне его отдашь? — Отдам, — пообещал Серов.